По обеим сторонам от дороги простирались непохонные поля. Только сейчас Марк понял, что именно эту картину он и ожидал увидеть. Осознание того, насколько правильным оказались его предположения, заполнило сталкера тихим восторгом. Борланд шёл в хвосте группы. Он молчал, фиксируя все изменения в пейзаже и поведении команды.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 Опустевшие пространства оживлённого когда-то города начали давить на психику похлеще самых меланхоличных районов зоны. Первые дома, построенные по новаторскому в своё время принципу треугольной застройки, смотрели на сталкеров пустыми глазницами разбитых окон. Осиротевшая детская площадка выделялась на общем фоне как красноречивый памятник искренней мечте о светлом будущем, печальные скрипящих на ветру давно не смазанных качелей. Могли быть только качели безмолвные. Для многих детей они стали последним воспоминанием времён беззаботного, ну, несправедливо короткого детства. Обломки крытой автобусной остановки перемешались с прогнившими досками деревянной скамьи. Сухие деревья выставили мёртвые ветви в пространство. Запертые двери сберегательной кассы не вызывали никакого желания их отпереть.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 Я могу показать тебе нет здесь артефактов, перебил его Борланд. Они есть, просто помолчи. Борланд встал, прошёл вперёд, я остановился у первого ряда кресел. Его мушная фигура на фоне светлого холле потемневшего от времени экрана смотрелась особенно внушительно. Нет здесь никаких артефактов, повторил он. Если бы ты пожал в зоне столько, сколько я, то сам научился бы распознавать необходимые условия для возникновения артефактов.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 И точно нет за пределами зоны. Конечно, если в мире нет другой зоны. Сенатор с интересом поднял голову. Эльф нервно облизнул губы. Ты сошёл с ума, сказал Марк. Нигде в мире больше нет другой зоны. Может и нет, ответил Борлонд. Может и есть. В любом случае, я не рассчитываю получить от тебя честный ответ. Но я ещё не закончил.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 И теперь я перехожу к самой экспедиции, точнее, к особенностям ее маршрута. Три точки зоны. Столько мы, по твоим словам, должны были посетить, чтобы снять заслон. В первой ты просмотрел документацию и отказался взять ее с собой, но милость его позволил сделать это мне. Борланд вынул из кармана, в четверо сложенный листок бумаги и развернул его. Узнаешь? Марк не ответил, настороженно глядя на Борланда.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 Орех шаркако открыл глаза, Эльф хохотнул. На координаты с хроно согласись, похоже, мало. Борланд убрал лысток. Дальше мы посетили тёмную долину, в которой лично я потерял достаточно много во всех отношениях. Меня не было с тобой в лаборатории, но журнал я всё же раздобыл. Это случайно не он? С этими словами Борланд вытащил из другого кармана свёрнутый трубкой журнал. Марк прикрыл глаза, откинулся на спинку кресла и сцепил руки на животе. Эта штука ещё меньше похожа на какие-либо координаты или шифр, хотя там тоже куча всякой ерунды. А с третьей лабораторией получилось совсем непонятно. Мы туда не пошли. Тебя удовлетворил подземный отсек в лагере учёных. И знаешь, что мне показалось необычным? То, что он был пуст.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 Были ради того, Борланд перевёл дух и, не сдержав эмоций, выкрикнул: "Чтобы ты пришёл в рыжий лес к своему собственному схорону и снял заслон тем способом, о котором знал заранее". Заранее. Борланд пнул ногой журнал, заставив его отлететь в сторону, и подошёл к тому ряду кресел, где сидел Марк, пользуясь при этом заранее заготовленной гитарой. Тихо сказал он. Тихо сказал он.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 Оймить самые прямые отношения к нам, потому что патрон и Тихнар погибли на пути к этому. А я, Орех и Сенатор, рисковали шкуры, чтобы помочь тебе выполнить, как оказывается, совершенно левое задание. Теперь отвечай мне, что всё это чёрт бы тебя побрал значит? Марк поднялся. Ты хочешь ответ? Ну хорошо. Он уселся в соседнее кресло с свой рюкзак. Вот тебе ответ. Видеть тебя не хочу.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 Но только когда я буду знать, через что именно, я смогу сказать, сделала ли это нас друзьями. Никто из них больше не проронил ни слова, пока Арех не вернул рюкзак Марку. Костюм я складывать не умею, поэтому затолкал кое-как, виновато произнёс он. Спасибо. Марк взял рюкзак за лямки и ни на кого не глядя коротко сказал: "Прощайте". Он повернулся спиной к Борланду и Ареху и шагнул к выходу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 Вы все жалкие черви, закричал он. Не подходите, всех поубиваю. Эй, эй, тише, тише, тише, начал приговаривать Борланд, делая успокаивающие движения руками. Всё нормально, парень. Ты чего чудишь? Хочешь выбраться отсюда? Мы тебе поможем. Он сделал осторожный шаг к Кельфу. Назад, крикнул тот и выстрелил вверх, отчего Борланд сразу же замер на месте. Бледноволосый сталкер, шумно дыша, впился глазами в Марка.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 Сила монолита со мной, произнёс эльф, широко раскрыв глаза. Он зовёт меня, и я иду к нему. Я иду. Что? тихо спросил Марк. О, нет, пробормотал Борланд. Он зовёт меня, страстно пролепетал эльф, пистолет в его руке затрясся. Приготовься, еле слышно сказал Борланд Марку. Монолит зовёт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 И он придерживал одну руку другой. Ты ранен. Пуля застряла в кости, произнёс сенатор с вымученной улыбкой. Но мне это не доставляет столько боли, сколько доставило бы вам. Я вытащу её сам. Марк поискал взглядом вокруг себя. Борланд сидел, прислонившись к стене. Глаза его были закрыты. Он жив, заверил шаман. Ему досталось 4 пули, но из-за щита его костюма получше, чем у твоего.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 сказал Марк. Я расскажу вам всё.